Выяс или на филологический. Значит, было в мифи что-то такое, что ее привлекало. Вот я и хочу понять, что. Может, она жила где-нибудь рядом, предположил Алексей. Так иногда бывает. Вуз выбирают поближе к дому, лишь бы он давал выбранную специальность. Да нет, я уже подумал об этом. В физтехии, конечно, добираться пришлось бы еще дольше. Он же в Долгопрудном находится. Но и до Мифи от ее дома расстояние было порядочное. «Слушай, а она что, убогая уродина?» — Что ты взял, — изумилась Настя, — в Мифи и Фистехе всегда было очень мало девочек, очень много мальчиков. То есть шанс найти мужа куда выше, чем в любом другом вузе. — Нет, Леша, она красавица, каких поискать? Твоя версия не проходит. — Жаль, — засмеялся он, — а то и мог бы гордиться тем, что внес вклад в раскрытие жуткого убийства. — Ты меня спрашиваешь все про ту же Волкову А.С.? «Про нее», — кивнула она, — «никак мы с ней не разберемся». «А что с ней не так? Она оказалась жестоким душегубом и маньячкой?» «Ну, прямо-таки. Просто у нас есть версия, что кто-то целенаправленно создает проблемы людям, связанным с одной и той же семьей, и ищем какую-нибудь глубоко запрятанную семейную тайну. А знаешь, как ищут старые семейные тайны?» «Не знаю. Расскажи». «Изучает подробно жизненные пути всех членов семьи и ищет какой-нибудь необъяснимый, нелогичный шаг. В жизни Волковой А.С. все было логично и объяснимо, кроме выбора института. Вот я и вцепилась в этот факт». «А не проще у нее самой спросить?» – вполне резонно заметил Алексей. «Проще». «Согласилась Настя. Только она ответит, что любила физику. Ей нравилось ею заниматься, и разве она могла предполагать, что станет слабым ученым? Вот и весь ответ. Откуда ты знаешь, что она именно так ответит? Ее муж неоднократно задавал ей этот вопрос, и получал именно этот ответ». А вдруг на самом деле она до потери сознания любила мальчика, который поступал именно в мифи, и пошла следом за ним, чтобы не разлучаться? Истории подобные факты известны. Это вряд ли. Почему? Не укладывается в схему характера. И потом, если бы это было так, то ее мать об этом знала бы. А мать ничего такого не рассказывала. Она помолчала немного, глядя в окно на унылые, мокрые осенние улицы. Бывший муж Волковой считает, что Анита всегда жила вынужденной жизнью. Что могло вынудить ее поступать в инженерно-физический институт? «О, гениально!» Ее еще в школьном возрасте завербовала западная разведка и послала в ВУЗ выпускники которого все сплошь работают на засекреченных объектах, чтобы они-то добывали информацию, составляющую государственную тайну. «Фу, глупость какая! Придет же в голову! Ася, меня память подводит, или ты мне называла полное имя Волковой?» «Мне еще показалось, что имя какое-то не русское. Голос мужа вернул ее на землю. «Анита Станиславовна», — машинально ответила Настя. «Анита». «Что за имя? Откуда оно?» «У нее крестная испанка». Мать Аниты была беременна как раз во время фестиваля молодежи и студентов. Она подружилась с девушкой из Испании, и та предложила стать крестной матерью ребенка». Те годы еще не умели определять пол ребенка до рождения, поэтому мать Аниты и та Испанка придумали два имени для мальчика и для девочки. Ага, понятно. И как ей потом жилось с таким именем, в те времена имена были стандартными, необычные как-то не приветствовались. Да отлично ей жилось. Она, судя по всему, всегда помнила, что у нее крестная из Испании, поэтому изучала страну, язык, культуру, даже научилась фламенко танцевать, и на гитаре играла прекрасно, музыкальную школу закончила.